Зэки прошли мимо удивленных Ерьяновны с безгневными лицами иноков, возвращающихся после пасхальной службы. Они простили, прощающий всегда светлее карающего, ибо прощение невозможно без миродержащей основы любви. Кара же есть явление несущее, миру в каре не выжить». Герояновна была застигнута врасплох их преображением. Она смотрела вслед двум сильным, задумчиво светлым мужчинам, размышляя о полной недоступности психологии преступника. В конце концов, все обошлось без лишней нервотрепки. Успевший улизнуть из-под ножей исполнителей барончик, трезво оценив свои шансы на выживание, Находясь в камере следственного изолятора, скрыл вены. Логика привела его к благоразумию, но на стене камеры он написал нехорошее слово. Смерть Селивана не повлияла на профессионально подготовленное партийным и административными органами мероприятия после чего большая часть знаменитой бригады оказалась на свободе. То был широкий Пропагандистский жест, поощрявший увеличение производительности труда, без увеличения капитала вложений. Партийные колдуны вытягивали чужие жилы. Увы, они уже не тянулись. Зэки из бригады фартового сделали невозможное. Идущие за ними могли только повторить. И опять происходило что-то важное бесполезное. Воровской дух сменял дух сучий, но человеческим так и не пахло. Хотя однажды на разводе кто-то прилюдно перекрестился, был наказан за вызывающее поведение, а, ложась спать, обнаружил под подушкой пайку хлеба. Сучий век грядет, а время ему благоприятствует. Однако тот самый призрак с фальшивым лицом На их сходку не явился, что отняло у нее настроение должное, опору, без которой даже двуликие грешные люди опускаются до праведных поступков. «Это слепое недоразумение», — уверял собравшихся посрамленный пророк Мирон. «Упоров один хрен потеряет руки. Куда бы он ни делся...» Тюрьму, пустыню, лес, другие страны. За ним будет следовать наш приговор и палач. Возможно, их у него уже отняли. У пророка был вид парализованной змеи. Хотя он и пытался показать всем признаки выздоровления. Что толку? Обман, независимо ни от чего, стремится к самообнаружению. В том суть обмана мирон плохо спал ночами мучали прилипчивые мысли о золотом кладе воровской кассы ну почему ты не вор бордовый призрак хохотал ему в лицо но он его не видел но «Ну почему ты не вор пророк судорожно закрывал глаза топор взлетал над руками у порова который торопился назвать место где спрятано сокровище Но слишком быстро и слишком тихо, шепотом, Заманивая слух в безнадежные глубины тайны, Там усыхал до мертвого шороха опавших листьев, Обреченный вяло распадающегося в немоту. Суки проиграли. Бывший заключенный ощущал протестующий трепет Нового секретаря партийной организации управление лагерей Важей с Передоновымича Марабелли внутреннее отрицание произносимых им слов делало их мёртво рождёнными полковник улыбался улыбкой готовый выродиться в гримасу гнева я обещал Вадим сдержал слово моя радость широка как небо над нашими головами и мягко совсем подружески «За тобой должок, дорогой!» «У узких душ не бывает широких чувств», — думает Вадим с благодарной улыбкой, пожимая вялую ладонь партийного вожака. «Ты не скоро оставишь меня в покое, но будет лучше, если мы не встретимся на одной тропе». Помыслы уже бежали вперед, Жизнь безудержно расширялась. Только последняя ночь в зоне оказалась неожиданно сложной. Неволя держала. С ней приходилось прощаться, как прощаются с нелюбимой женой. Было тяжко, но было десять лет совместной жизни. Твои собственные годы, навсегда покинутое время вдруг словно в прозрении увиделось необходимым путем мученического очищения перед новой, бесконечной жизнью. И началось болезненно-сладостное прощание с приходом тихого света, при котором под молодой, неотяжелевшей провальным храпом, сон к нему явился мухомор. Был он в точности такой, каким его клали в гроб, сколоченный из горбыля. Серый и неухоженный, трещали мерзлые негнущиеся руки, лопалась бескровно кожа. Сейчас он почти прежний, но немного неясный. Все-таки человек с перевернутой страницы бытия, да и видишь ты его, возможно, даже с затылком. Мухомор просил перевести свое покореженное обвалом тело, с местного кладбища в родную деревню Суково, что на Тамбовщине. Незвучащий его разговор едва совпадал с самыми приблизительными представлениями о голосе, отстраняя необязательно здесь условности, допустим, звук.